«Конечно, удивляться нечему. Ведь ты сама была расщеплена. Я вел двойную жизнь, и ты тоже стала вести двойную жизнь. Я превратился в чужого человека, надев чужую маску, и ты тоже стала чужим человеком, надев маску самой себя. Чужой человек, надевший маску самого себя». Не особенно приятное сочетание слов. «Я заранее рассчитывал встретиться вторично и должен был иметь детально отработанный план» а в результате приходилось, кажется, вторично расставаться. Наверное, в чём-то я допустил непростительный просчёт. Если бы я мог предположить, что дойдёт до этого, лучше бы сразу повернуть обратно. Нет, ещё лучше, не поворачивая обратно, просто спросить у тебя об остановке, а с остальными планами молча распроститься. Но... Так почему же я послушно иду на поводу у маски? Не уверен, стоит ли чего-нибудь моё объяснение. Моя обманутая любовь была предана и стала ненавистью. Желание восстановить тропинку не нашло отклика и превратилось в мстительность. И раз уж я дошел до этого, получилось так, что, хотя побуждения были у нас противоположные, в своих действиях я начал идти в ногу с маской, стремясь до конца убедиться в твоей неверности. Но подожди немного. Мне кажется, что и в начале этих записок я часто употреблял слово «месть» и все же... Да, употреблял. Тогда главным предлогом для изготовления маски было стремление, обманув тебя с ее помощью, отомстить высокомерию настоящего лица. Потом я стал склоняться к реабилитации других людей. Желание соблазнить себя тоже приобрело. Рассудочность, созерцательность. Потом прибавилось нечто плотское. Вспыхнул взрыв страсти, принявший форму ревности. Ревность, натолкнувшись на запретную ограду, вызвала любовные судороги, похожие на жажду. Я стал эротичным в конце концов, снова превратился в пленника мести. в последнем приливе мстительности было что-то неудовлетворявшее, беспокоившее меня. Какую месть следовало избрать, убедившись в твоей неверности? Должен ли я, представив тебе доказательства, выслушивать показания или вынудить тебя к разводу? Ни в коем случае. Если я сделаю что-нибудь подобное, то потеряю тебя». Если наше отношение позволит лишь подглядывать за твоей изменой сквозь пролом в запретной ограде, разрушенной тобой и маской, прекрасно. Я готов подглядывать так всю жизнь. Но будет ли осуществлена месть путем такого беспрерывного извращения? Ведь приноравливаясь к моей раздвоенности, и ты должна будешь беспредельно сносить ту же самую раздвоенность. Ни любовь, ни ненависть, ни маска, ни настоящее лицо. Видимо, в этой густой серой мгле я обретал временное равновесие.